Глава восьмая Выбрался на балкон, оттуда на строительные леса, а дальше в кусты возле забора, буквально на секунду разминувшись с лучом мощного фонаря, осветившего внутренний двор с центрального входа. Увидел небольшую дыру в стене и приник к ней одним глазом. Сначала подумал, что городские службы бездомных собак ловят. У людей в костюмах химзащиты в руках были длинные палки с удавками на концах. Потом по мере продвижения людей вдоль забора открывалась всё более странная картина. Действительно, несколько ловцов в защитных комбинезонах, потом группа поддержки, военные в тяжёлой броне с дубинками и щитами. В таких ОМОН обычно демонстрации разгоняет. И стрелки в чёрном камуфляже. За ними бесшумно ехал крытый грузовик. Марку я не узнал. Что-то из последних разработок электромобилей. но очень хорошо разглядел на борту логотип Global Diamond Corporation, а под ним наклейку с надписью «Биотех». Двигались медленно, но совершенно не таясь. Наоборот, тормозили у каждого дома, выбивали дверь и, стуча дубинками по щитам, ждали. Какая-то левая ловля на живца получалась. В очередной раз они остановились как раз напротив гостевого дома и разделились. Пара человек замерли на въезде во двор и полоскали дом фонарями. Остальные же ломились в дом напротив. Схема действия, похоже, уже была отработана. Без лишних слов, только жестами выстроились у двери. Сначала щиты, за ними ловчие и стрелки с компактными G36 на третьем уровне. Вот только дверь они выбить не успели. Чёрная тень, чем-то похожая на монстра из канализации, прыгнула с крышей за спину к автоматчикам и бросилась на ближайшего, вцепившись зубами ему в плечо. Парень заорал, начал вертеться, пытаясь сбросить тварь или хотя бы подставить под огонь напарников. Но те только отступали, хоть и держали стволы наготове. В бой бросили щитоносцы, стали теснить своего же, окружая и орудуя дубинками. Монстр, вырвав кусок мяса из плеча, задрал голову, И брызгая слюнями, зарычал, попытался отпрыгнуть, но практически сразу рухнул на землю с удавкой на шее. Следующая удавка, обхватив лапу, дёрнула его в сторону, где, продолжая работать щитами и дубинками, на монстра навалилось сразу три бойца, вполне обычными движениями заломив тому руки за спиной и сцепив их наручниками. Потом сцепили ноги, а в довершение защёлкнули на морде усиленный стальными пластинами кожаный намордник. и упакованного потащили к грузовику. Раненый парень вертелся на земле, протягивая руки к своим товарищам, просил, умолял, ругался, вспоминал что-то, обращаясь к людям по имени. Я понимал только половину. Рыдая, он сильно коверкал слова, но его игнорили. Только автомат забрали, а потом и вовсе. Мужик в химзащите набросил ему удавку на шею и протащил пару метров по земле. Пока второй подскочил и забрал пистолет из кобуры, а потом наставил этот же пистолет на раненого. Передернул затвор и уже собирался стрелять, но его окликнули и предложили, уж не знаю, правильно ли я понял перевод, но предложили не тратить зря под опытную крысу. Тот кивнул, махнул рукой омоновцам, и операция с норником повторилась. Только вот сопротивлялся раненый похлеще замбака. будто знал, что будет дальше, и смерть ему казалась лучшим вариантом. Два тела, как обычные мешки с картошкой, загрузили в грузовик, и процессия двинулась дальше. В гостевой дом так и не сунулись. Высветили тела у входа, понюхали пару раз для контроля и, не получив никакой ответной реакции, двинулись дальше по улице. "Эй, космос, ты тут?" прошептала Ксюха в трубку. ты даже дышать перестал. Тут кино интересное смотрел. Я прошептал и выдохнул, понял, что совсем забыл, что у меня трубка у сильно вспотевшего уха. Надо будет придумать что-то, не вариант так всё время алёкать. Куда идти? Ксюха будто читала мои мысли, отслеживая моё местоположение по спутнику, сначала сделала небольшой крюк и вывела меня к маленькой мастерской по ремонту сотовых. которую, к счастью, еще не успели разграбить. Точнее, я успел. И стал обладателем сразу двух смартфонов незнакомой мне африканской фирмы Mara. Но Ксюха погуглила и сказала, что сойдет. По сути, обычные середнячки с логотипом в виде львиной головы, что показалось мне символичным для страны, чье название само с испанского переводится как «Львиные горы». Но главное, я раздобыл не только зарядку, но и гарнитуру, пусть и проводную. переподключился, покопался в настройках и уже минут через пять получил от Ксюхи карту с подробным маршрутом. На всякий случай помолился спутниковому интернету и двинулся к библиотеке. Колледж Фура Бэй. Старое здание. 18 марта, 3.40. Административное здание колледжа Фура Бэй меня не то чтобы разочаровало, скорее удивило. Что здесь могла искать Катя, было совершенно непонятно. Некогда красивое здание в викторианском стиле, построенное 200 лет назад английскими церковными миссионерами, сейчас напоминало раздолбанный недострой. Длинная пустая коробка трёхэтажного здания из крупного красного кирпича в темноте выглядела пугающе. Крыши не было. Сквозь пустые оконные проёмы пробивались кусты и ветки деревьев, а самое высокое проросло метров на 5 выше уровня крыши. и закрывала большую часть лунного света. Я поежился. Вот реально, только мертвых с косами не хватает. Хотя мертвые были. Я слышал, как они шаркают, хрипят и шумно втягивают воздух, будто осматики на прогулке. Я дважды обошел здание. Ржавые колонны на входе, черные провалы окон. Но внутрь я пока не лез. Заглянул в пару окон, Ни хрена, кроме мусора с сорняками, не увидел и отступил, когда услышал, что мёртвое здание не пустое. Решил немного понаблюдать и забрался на соседнюю постройку, вероятно, выполняющую роль то ли мастерской, то ли строительной временки. Пока занимался мародёрством, добыл себе с виду крепкий, хоть и из замотанной синей изоленты ручкой молоток. Увидел следы на пыльном полу. Аж в груди кольнуло. Не знаю, почему решил, что сестра, но бросился по следу и выбрался на крышу. Еще следы. Грязное одеяло и продавленная плетеная корзина. Будто наблюдательный пункт кто-то организовывал. Сидел в засаде. Долго сидел. Смотрел на задний вход в колледж. Чего-то ждал и ел конфеты. Сразу три фантика. Знакомый до слез синие обертки с медведями на дереве. пусты, но аккуратно свёрнутые в исходное состояние, редком лежали возле одеяла. Катины любимые. Как и метод схмячить тихоря, свернуть фантик обратно и вернуть в вазочку, типа так и было. Это она у меня научилась. В аэропорту сам чуть не купил кулёк в дорогу. В семье их все любят, а отец всегда ругался, когда ему доставались пустышки, а мы с Катей переглядывались, силы сдержать смех. и строили серьезные рожицы. Но, по крайней мере, я знаю, что она была тут. Вооружившись молотком и держа ТТ на готове, я, наконец, решился и направился к темному проему. Боковой вход был как бы на уровне второго этажа, и чтобы забраться туда, нужно было подняться по темной ржавой лестнице. Я крался вдоль перил, потихоньку наступая на дряхлые ступени. Переносил вес, проверяя, чтобы вся эта хрень не рухнула. Чем ближе я был к двери, тем отчетливее пахло гнилым мясом, и слышались усиленные эхом шаркающие звуки. Внутри оказалось довольно светло. Лунный свет отбрасывал неровные тени от растущего из пола дерева, ещё молодого, но уже довольно крепкого, к которому был кто-то привязан, истерзанное Местами обглоданное тело цепью обмотали вокруг дерева. Голова опущена, а лица не видно за копной тёмных волос. Луна высветила зомби, сидящего на корточках перед жертвой, и расходящиеся лучи какой-то пентаграммы, намалёванной белой краской на полу. Твердя как мантру, что в последний раз, когда я видел сестру, она была блондинкой, я подкрался к зомби. И ударил молотком в затылок. Может, силу не рассчитал, а может, кости у зомби слабеют. Ударил так, что взвыло раненное плечо, а широкая сторона байка погрузилась в череп по самой рукоятку. Зомби крякнул и завалился на землю. Я уже понял, что это не Катя. Хоть и схожая комплекция, но слишком чёрная кожа. А напряжение не отпускало. Уперевшись ногой в плечо мертвеца, Выдернул молоток, перекинул в левую руку и обернулся на звук шаркающих шагов. Мёртвую белую мужика в рваном деловом костюме я встретил косым ударом в челюсть. Целил в висок, но тот наступил на первое тело. Мужика развернуло вслед за вылетевшими зубами, и пока он пытался подняться, я уже набросился на следующего, а потом ещё на одного. И ещё. Пусть медленно шаркая и спотыкаясь, но зомби попёрли как мотыльки на свет. Из каждой комнаты, из каждого столба тянулись грязные руки. Я их ломал, бил молотком по локтям, крушил колени, пробивал черепа. А когда понял, что могут завалить толпой, забил на шум и пустил в ход ТТ. Расстрелял магазин, танцуя между колоннами и деревом, и опять принялся работать молотком, не зная, что с этим городом не так. И с этими людьми. Реально ли их вылечить, если это болезнь, или можно только освободить от того безумия, что с ними случилось? Знаю только, что мне надо найти сестру, и какие-то жалкие шаркуны меня не остановят. Вот прыгун? Да, тот бы мог. Но пока мне везло. Я смотрел место побоища. 16 тел, не считая девушку в пентаграмме у дерева. Изгонять что ли пытались, а наоборот привлекли. Беглый осмотр по верхам показал, что ценного ничего, даже у трупака в форме, похожей на полицейскую. Единственное, что бросилось в глаза, это верхняя челюсть парня в костюме, которому я выбил зубы. Я, конечно, не стоматолог, но что-то было не так. Возле верхних клыков, с виду обычных, ну, может, на пару миллиметров длиннее, чем у нормальных людей, виднелись прозрачные наросты с черными прожилками. А на нёбе набухали и пульсировали, чуть подсвеченные алым, мешочки с махивающими гнойниками. Я аккуратно кончиком молотка раздвинул челюсти ещё одному трупу и обнаружил похожую картину. Только мешочки были поменьше. Я сфотографировал на смартфон и отправил фотки Ксюхе. Может, сможет понять, что это. А сам полез в соцсети искать аккаунт сестры. Самая свежая фотка с дня рождения 2 недели назад, на которой я, конечно, не смог приехать. Катька с рыдаками, молодая симпатичная девушка в очках и с аккуратным каре светлого цвета. Фух, блондинка. Среди тех, кого сейчас положил в состояние то ли эффекта, то ли адреналиновой истерики, таких не было. Рука с ярким салатовым маникюром на плече у отца. На шее кулон в виде ключика. В боксах Серёжки. «Возьмем за ориентир и будем надеяться, что не пригодится». Минут пять смотрел на семейное селфи. Никак не мог проглотить комок, вставший в горле. «Надо скорее вернуть сестру домой». Чуть успокоился и пошел осматривать остальные помещения. В дальней комнате, единственной, где частично восстановили стены с потолком, нашлась дверь в подвал. Толстая, маленькая. Тяжёлая деревянная конструкция была чуть приоткрыта и пропускала холодный, затхлый воздух. На старом древесине вокруг отверстия под замочную скважину блестели яркие свежие царапины. Прежде чем открыть, прислушался. Близко шелест листьев, далеко очередная перестрелка. Включил фонарик на ноке и потянул дверь, чуть не оглохнув от скрипа. Ржавые петли заскрипели не хуже пожарной сирены. За дверью ещё ступеньки, а дальше заброшенный каменный коридор. Под потолком закопчённая лампочка, с проведённой наружу проводкой, от которой по потолку тянулся толстый кабель, на вид ещё из прошлого века. Посветив по сторонам, я нашёл выключатель, пощёлкал туда-сюда, и о чудо, зажёгся свет. Слабый Рабочих оказалось только 3 лампочки из 10. Света хватало только на то, чтобы понять, что в кориторе я один, да рассмотреть таблички на дверях. Первые две комнаты кто-то явно использовал в роли ночлежки. Матрасы на полу, хлам с мусором и пустыми бутылками. Натянутая верёвка с ещё влажным бельём. Только вот постояльцев не было, либо на вылазки, либо обратились уже. Ещё три комнаты остались без дверей, а внутри только толстый слой пыли. Свернул за угол и уставился на табличку Library. Она же библиотека. Прислушался и, не заметив ничего странного, потянул дверь на себя. Пошло туго, но без скрипов или рычащих монстров с той стороны. Зал настолько большой, что телефонный фонарик не добивал до стен, зато высветил ряды пустых стеллажей с медными табличками. На полу лежал толстый слой пыли с чёткой цепочкой следов между стеллажами и ещё один фантик с медвежатами. Не знаю, на что надеялась сестра и что пыталась найти. На полках, кроме пыли, валялись только пустые бумажные папки, несколько подгнивших тетрадей и просто какая-то труха. Если тут и были книги, то лет 50 назад. Но цепочка следов вела вглубь, металась между полками, Потопталась возле полки с табличкой Алмазной шахты, а потом упёрлась в стену. Я поднял фонарик и присветнул. На стене висела карта. Точнее, сама стена была картой. На гладкой каменной стене неизвестный мастер выгравировал карту города. Я сравнил с туристической, где многое, конечно, отличалось, но это был фритаун. Центральная и западная части с аккуратно выведенными улицами и подписанными на английском значками. Большую часть я не понял. Часть стерлась со временем. А часть просто не смог разобрать. Вроде слова чем-то знакомые, но смысл утекал. Одно место выделялось. Совсем недавно по нему провели пальцем и стерли на липшую пыль. Значок в виде граненого алмаза, перечеркнутого костями, будто это пиратский флаг, и надпись «Шахта Львиное сердце». Я еще раз сверился с картой, и по всему выходило, что я как раз стою где-то очень рядом. В туристическом буклете говорилось, что город основали бывшие рабы, приплывшие из Лондона в 1087-м, а судя по подписи на карте, она всего на год старше города. Хм, приехали. Завалили и построили сверху город. А может, уже заброшенную нашли. Да косточки нарисовали, чтобы народ отвадить. Непонятно только, при чем здесь сестра. Я еще раз осмотрелся вокруг и нашел еще одну зацепку. В пыли на полу, как хлебная крошка из детской сказки, нашлась еще одна обертка от конфеты. А вместе с ней туристическая брошюрка с рекламой местного музея. Музей мира Сьерра-Леоне. ждал посетителей, чтобы представить новую экспозицию, посвящённую истории алмазных войн в регионе. Приступ головной боли от недавнего сотрясения прервал и так не особо оживлённый поток мыслей. Плюс душно и пыльно. Вообще не получалось нормально думать. Я свотографировал карту из нескольких ракурсов и хотел отправить Ксюхе, может, что нароет, но никак не мог отправить, не было связи. По старинке задрал руку к потолку и стал двигаться в сторону выхода. Уже почти поворачивал за угол к освещенному коридору, как ржавые петли заскрипели. Потянуло сквозняком, вместе с которым пришел и запах гнили. Послышалось, как кто-то сопит и шумом втягивает воздух, будто принюхиваясь. Я выглянул из-за угла. Чертов прыгун стоял на четвереньках и... И водил зубастую морду между открытыми дверями. Здоровый хрен. Будто до превращения бодибилдером был. Так и пышит силой, но при этом и грацией. А сзади к нему шли ещё двое. А то сознание, что это конец, стало как-то легче дышать. Эти не будут ждать, пока я к ним сзади с молотком подкрадусь. Тут бегай не бегай, это те не поможет. Поток свежего воздуха реально взбодрил. Только вот непонятно было, откуда тут взялся сквозняк. Я бросился обратно в библиотеку, слыша, что пригуны среагировали на шум, захлопнул дверь, включил фонарик и побежал по периметру комнаты, пытаясь понять, откуда дует. Я аж закричал от радости, когда на полу увидел старую металлическую решётку. Попробовал поднять, крякнул. Ещё раз попробовал поднять. Зачем ты истерично заржал и подступился ещё раз? Ни хрена. Решётка, как влетает, даже на миллиметр не сдвинулась. Краем глаза заметил, что на местах, за которые тянул, видны маленькие, но яркие салатовые отметины, будто кто-то, не жалея маникюра, также пытался сдвинуть решётку. Осознание, что это могла быть сестра, придало мне сил, и, вопреки боли в плече, я потянул ещё раз. Наконец-то Смог сдернуть прослойку пыли, которая за годы чуть ли не забетонировала решетку в пол. А дальше под звуки ломаемой двери все пошло уже проще. Я бросил Нокию в открывшийся темный провал, но ничего не увидел. Телефон разбился и моментально потух. Обернулся, отстреляв в магазин в сторону двери и, радуясь визгу монстров, сиганул в темноту.